Глава третья В этот момент притяжение пропало, и ко мне вернулась власть над телом. Лёгкая дурманная пелена лопнула и исчезла. Резко, будто ведром ледяной воды окатила меня осознанием происходящего. Я проснулась. Точнее, нет, не так. Я очень отчетливо поняла, что не сплю, и едва не села прямо на пол. От ужаса сдавило горло. Бог мой, я действительно прошла через зеркало и оказалась в магазине. Ночью! И все это напоминает не волшебное приключение, а самый настоящий фильм ужасов. Честно сказать, я понятия не имела, что делать. Мой телефон и ключ от магазина — Василий Петрович забыл его забрать — остались дома. Как выйти наружу, я не представляла. Разве что разбить витрину. Но вряд ли это хорошее решение. Хотя... Эй, здесь же должен быть какой-нибудь телефон. Как-то же покупатели должны звонить в магазин. Или нет? Вообще-то, вводя меня в должность, Василий Петрович про связь не упоминал. И, зная его причуды, за покупателями он явно не гнался. Не стоит удивляться, что телефона нет вообще. я мазнула взглядом дверь в Мистбург. «Нет, туда точно выходить не буду. Надо быть сумасшедшей, чтобы...» В этот момент я поймала себя на том, что попросту не могу отвернуться. Притяжение опять начало нарастать. Правда, в этот раз я хоть как-то могла с ним бороться, поэтому сопротивлялась. Но делать это становилось все сложнее. Я неуверенно шагнула к двери, потом еще раз, потом еще... «Стой!» — рявкнул Василий Петрович. «Откуда он тут взялся?» Подскочив ко мне, он схватил меня за руку. Притяжение исчезло. «Спасибо!» — сказала я и поняла, что вот-вот разревусь. «Ну-ну, тихо, тихо!» Он обнял меня, как маленькую девочку, и привлек к себе, поотечески похлопывая по спине. «Да что же это такое-то?» Всхлипнула я ему в... пижаму? Мне аж реветь расхотелось. Вы что, даже одеться не успели? Не успел, — признался он с тяжелым вздохом. Почувствовал твое появление в магазине. Пришлось срочно открывать портал. Хорошо, хоть я подготовился и на всякий случай поставил тут везде маячки. Надеялся, конечно, что тебя не притянет, но готов был ко всему. «Портал? Маячки?» Я отстранилась ровно настолько, чтобы взглянуть ему в глаза. Он погладил меня по голове, а потом снова протяжно вздохнул, отступил на шаг и предложил. «Пойдем-ка в кухонный закуток. Там стулья есть и чай». Он уверенно двинулся вперед, без колебаний нырнув в темноту. Через мгновение там вспыхнул свет. В самом магазине включать не будем. Незачем внимание привлекать, — пояснил Василий Петрович. Мне-то темнота не мешает, а вот тебе так явно комфортнее. — Не мешает? — еще больше опешила я. — Нет. — как-то невесело, улыбнувшись, кивнул он. — Ведь я оборотень, Глашенька. — А? — рот сам собой распахнулся. Нет, я уже подозревала, что с другом отца не все так просто, но к такому известию все равно оказалось не готова. Ну да, оборотень, ничего в этом особенного нет. Не волнуйся. По ночам я не охочусь, в полнолуние контроль не теряю, людей не ем, да и вообще живу вполне себе человеческой жизнью. Ну дела. А почему вы решили мне это внезапно рассказать? Так ведь нет другого выбора ты, девочка моя. Вляпалась ты все таки во все это, как я не пытался тебя оградить. Была надежда, что получится твою ещё неокрепшую связь с переходом обрезать, и тогда дверь снова исчезла бы, а ты вернулась бы к нормальной жизни. А теперь тебе возврата нет. Придётся воли неволей в иную реальность погружаться и все свои взгляды на жизнь пересматривать». И так он это обреченно сказал, что у меня само собой вырвалось. Может, не надо? Так, конечно, не надо. Только что поделать-то? Ты ведь все равно сюда приходить будешь, и никакие запоры не удержат. Развей мои сомнения? Спальня твоя ведь заперта была? Запертой? Не уверена, но я похоже через зеркало сюда попала. Правда, в тот момент я была полностью уверена. что сплю и вижу сон. Ну вот об этом я и говорю. Ладно, не переживай сильно. Я тебе помогу и сделаю все от меня зависящее, чтобы уберечь тебя от опасности. Но ты должна будешь беспрекословно меня слушаться. И только меня. Всех остальных игнорируй, даже если все, что они тебе говорят, покажется очень убедительным и логичным. Хорошо, твердо сказала я. он успокоился. Знал, что я обещания зря не раздаю, да и в серьезных вопросах о своем обычном легкомыслии забываю. Знаешь, раз уж так все получилось, думаю, ты лучшая кандидатка для этой миссии. Ты быстро успокаиваешься, очевидное не отрицаешь, даже если оно кажется тебе невероятным, а при необходимости становишься целеустремленной, как пуля. Думаю, твой дар должен быть впечатляющим. «Дар?» — выделила я главное. «Он у меня есть?» «Пока нет, но будет. Надеюсь, скоро. Давай-ка разольем чай, да я тебе все сначала расскажу». Так мы и сделали. Пока чайник кипятился, я по указанию Василия Петровича достала из шкафчика печенье, какие-то пирожные, баночку с джемом и здоровенную плитку шоколада с орехами. «Специально для тебя закупился, чтобы скрасить скучную работу», — хмыкнул он. «Не думал, что ты в первый же день дверь в иной мир откроешь». «Это не я! Она сама!» «Ты, ты! Сама по себе она открыться точно не могла!» Он разлил кипяток по чашкам, мы заварили чай, а потом Василий Петрович приступил к рассказу. Начнем с того, что я не из этого мира, Глашенька. Родился я по ту сторону двери. — В Мистбурге? — ахнула я. — Не совсем. Мистбург — столица. А я родился в деревеньке Оборотней, а уж потом переехал в большой город, обустроился и открыл свой магазин. Продавал различные магические артефакты бытового значения, ну, там, для уборки, например, или для других хозяйственных дел. В том мире это обычное дело. Мой бизнес шел в гору. Помещение я в итоге выкупил и начал постепенно богатеть. А потом со мной случилось то же самое, что и с тобой. В один прекрасный день в моем магазине открылась вот эта вот дверь. Я прошел через нее и впервые попал в ваш мир». «Испугались?» «Не угадала», — хмыкнул он. Сам переход совершенно меня не шокировал. Я знал о существовании других миров и еще был вполне уверен в собственных способностях. Ведь, переступив порог, я почувствовал мощный прилив сил. Это любопытный эффект, как-то связанный с энергообменом между мирами. При переходе на другую сторону способности переходящего усиливаются. Поэтому я быстро разобрался, что к чему. Не было никакого труда в том, чтобы отвести чужой взгляд, внушить какую-то идею или вызвать у собеседника неожиданное доверие и желание помочь всеми силами. Поэтому я оказался в намного лучшей ситуации, чем ты. Допустим, задействовав сверхъестественное обаяние, я убедил владельца этого помещения отдать мне его в долг и помочь в целом тут обустроиться, а потом позже и вовсе выкупил магазин. Вы сказали: что при переходе с той стороны способности усиливаются, а при переходе на ту сторону — то же самое, Глаша, только процесс более медленный. Так как изначально у тебя магических способностей не было, нужно провести на той стороне некоторое время, прежде чем они пробудятся. А вот сколько времени пройдет — это вопрос сугубо индивидуальный. Зато после пробуждения способности сила начнет постепенно прирастать. Если, конечно, до тебя не доберется какой-нибудь маг, который сможет вмешаться в этот процесс и не дать ему дойти до конца, заставив тебя оставаться человеком. А желающих это сделать, поверь мне, будет предостаточно. Почему? Причина звучит примерзко. Все хотят заполучить себе настоящего человека. В собственность. Что? Опешила я. Что слышала? Пока твои способности не пробудятся и необратимо не изменят тебя, ты будешь величайшим сокровищем, которое все страстного желают заполучить. У меня даже слов не нашлось. Цензурных. Он дал мне некоторое время на то, чтобы немного переварить эту новость. Ну почему? Наконец, взвыла я. Человеческая кровь у вас считается главным деликатесом? Нет, не в этом дело. Кровь — самый дорогой товар, это да, но не из-за ее вкуса. Я попробую объяснить. Помнишь, я говорил про энергообмен? Он работает не только для живых существ, но и для всего вообще. Все, что проходит через переход между мирами, на другой стороне становится сильнее. Если с той стороны принести какой-то артефакт сюда, он станет более мощным. А вот если в моем родном мире добавить в любые чары частичку чистой человеческой энергии, то они станут намного-намного мощнее. Чем больше человеческой энергии и чем более она концентрированная, тем мощнее чары. Соответственно, заполучив свое пользование живого человека, жители Мистбурга бы. обрели долгосрочный источник постоянной силы, из которого можно при бережном уходе черпать и черпать. То есть, если бы тот демон с мелкими рогами, о котором я вам рассказала, смог меня выманить... Именно. Вот жуть-то! Ведь у него почти получилось! А если бы я все же не смогла преодолеть чары... И стало бы кем-то вроде домашней зверюшки и батарейки в одном лице. Желая меня отвлечь, Василий Петрович подлил кипятка в чашку и перевел тему. Собственно, я первое время на этом эффекте перехода израбатывал. Забирал отсюда, из вашего мира, разные предметы, в которых больше всего человеческой энергетики и эмоций, и перепродавал на той стороне забешенные деньги. Опытным путем я вычислил, что наилучший эффект получается от изделий ручной работы, сувениров, картин, украшений. Одно такое изделие содержало в себе достаточно чистой энергии, чтобы значительно усилить любые чары. Прочитав на моем лице вопрос, он тут же поспешил уточнить. «Не волнуйся, мастерам, у которых я скупал товары, это никак не вредило». Вложенная в изделие энергия остается в изделии и уже не является частью хозяина. А самый невероятный эффект, не поверишь, от изделий, которые создавались с идеей о магии и в целом символизируют что-то магическое. Такие вещи, при на другую сторону, сразу же становятся мощнейшими артефактами и невероятным источником силы. Допустим, те же ловцы снов ручного плетения, амулеты или какие-нибудь... куклы-обереги. За них порой платили больше, чем за дорогой коллекционный автомобиль здесь. Я слушала его откровение с открытым ртом, а потом, не выдержав, спросила. «А своих людей у вас там нет?» Люди когда-то были в нашем мире, а потом они смогли уйти и навсегда запечатать переход. «Удивительно, с чего бы?» — язвительно вставила я. пожалуй, сразу надо пояснить кое-что. В том мире живут нормальные существа. Нет такого, что там все жестокие. Наоборот, в некотором отношении там даже лучше обстоят дела. Там есть свобода самовыражения, и за любой намек на притеснение по каким-либо различиям раз наказание будет очень жестоким. Как ни странно, у нас там намного меньше преступлений, например. Я говорю тебе это для того... чтобы ты понимала, там полным-полно нормальных магиков. Кого? Магов? Магиков. Так называются жители нашего мира. Есть люди, а есть магики. Оборотни, демоны, ведьмы и так далее. Не люди, одним словом. Обладатели сверхъестественной силы. Ага, поняла. Продолжайте. Многие с той стороны наверняка будут тебе сочувствовать. Кто-то даже захочет помочь, но тебе все равно лучше никому не доверять. Даже если тебе будет казаться, что кто-то полностью заслуживает доверия. Понимаешь, искушение заполучить чистокровного человека слишком велико. Поэтому твоя главная задача — продержаться до того момента, пока в тебе не останется ничего человеческого. Тогда ты перестанешь представлять ценность как источник энергии и начнешь представлять ценность как поставщик, уникальных товаров. «Только не говорите, что рассказываете мне все это, так как я должна в обязательном порядке переехать в тот мир», — взмолилась я. «Ох, только не это! Хотя какой еще может быть вариант, учитывая, что меня магнитом тянет к этой гадкой двери?» «Нет-нет, к счастью, переезжать тебе туда не придется. Но раз в день переход совершать обязательно». Причем не просто шмыгнуть туда-сюда, а побыть на той стороне хотя бы пару часов. Тогда все остальное время ты вполне спокойно будешь существовать здесь, не ощущая притяжения. Начать можно с этого, чтобы попривыкнуть. А потом я бы рекомендовал проводить там больше времени. Дело в том, что твои способности пробуждаются только во время пребывания в Мистбурге. Фух, уже лучше. «Ведь вы будете там со мной?» «Нет, малышка. Как бы я хотел этого. Но переходом может пользоваться только хранитель, а я утратил право им называться. Чтобы закрыть эту дверь в свое время, мне пришлось сделать выбор и стать полноценным жителем этого мира, отказавшись от своей родины. После этого я потерял право переходить туда-сюда. Но я сделаю все от меня зависящее». чтобы максимально тебя обезопасить. «А снова закрыть дверь не получится? Ведь один раз у вас вышло». «Нет, девочка моя. Был небольшой шанс сделать это вчера, пока твоя связь с дверью еще не укрепилась. По крайней мере, когда я по крупицам искал и собирал информацию о переходе, я находил упоминание о подобном. Переходы порой закрывались». если хранитель по каким-то причинам был признан мирозданием, неспособным выполнять эту работу. Вот я и надеялся, что если ты не будешь пользоваться дверью некоторое время, тебя сочтут непригодной. Но, видимо, когда ты впервые открыла ее и переступила порог, ты тем самым дала понять, что вполне годишься на эту должность и обратно повернуть не сможешь. «Я не знала!» Не удержавшись, завопила я. Иначе ни за что бы туда не сунулась. Конечно, не знала. Василий Петрович успокаивающе похлопал меня по руке. Даже не думай себя винить, малышка. Но вы-то смогли ее закрыть. Значит, способ есть. Кстати, а зачем вы ее закрыли? Вам-то ведь нечего было бояться, как я поняла. Даже наоборот, вам вся эта ситуация была на руку. а я и не собирался закрывать меня и в самом деле все устраивало я процветал в обоих мирах и был вполне всем доволен но только поначалу а потом ко мне пришли демоны и не просто демоны а демоны из правящей верхушки нашего мира опять эти гадкие демоны ну конечно везде они виноваты не удержалась я василий петрович рассмеялся Но отрицать сказанное, что интересно, не стал, а просто продолжил. Демоны долгое время возглавляют наше правительство. Вряд ли сейчас что-то изменилось. Наверняка ты видела сквозь витрину их дворец, который, разумеется, расположен в столице. Но кроме них в управляющий совет входят и другие кланы — оборотни, вампиры, ведьмы. А демонов это выводит из себя. Они хотят править единолично. Их основное стремление — постоянно укреплять собственное влияние. Поэтому они всегда очень заинтересованы в источниках мощной магии. А у меня этих источников как раз было навалом. Сначала они делали мне эксклюзивные заказы на самые мощные предметы — изделия ручной работы с магической составляющей. В тот момент это казалось правильным — Мне дали понять, что благодаря моим стараниям приходится тратить меньше сил для обеспечения города энергии, подпитки магических фонарей, поддержания уборочных заклинаний, очищающих улицы и прочего. Но потом я заподозрил неладное и отказался поставлять им то, что они требовали. Надо думать, демоны таким решением оказались недовольны. Это еще слабо сказано. Они начали мне угрожать. Ко мне явился сын тогдашнего главы совета и пригрозил, что если я не буду плясать под их дудку, то они уничтожат всю мою деревню оборотней. А потом он потребовал, чтобы я поставлял им даже не артефакты из вашего мира, а нечто еще более жуткое и невероятно сильное. «Что?» — не утерпела я, так как он замолчал. «Кровь. И не только». Что? что слышала. Живой человек пройти через портал не может. Но неживого пронести можно по частям, и это будет настоящий концентрат человеческой энергетики, гораздо более мощный, чем сувениры и прочее. А если бы удалось поставлять им кровь живых людей, то сильнее источника энергии, пожалуй, не найти. Я потрясенно молчала, переваривая услышанное. Теперь понятно, как сильно меня захотят заполучить. Ведь при умелом использовании, если поддерживать во мне жизнь и тщательно ухаживать за здоровьем, меня хватит надолго».